Главной цели похода мы достигли к середине следующего дня. Ну, что сказать, увиденное меня совсем не впечатлило. развалины каких-то строений, может, храмового комплекса, а может, спального микрорайона типовых многоэтажек. Теперь уже не понять, такое все старое и раздолбанное. Кучи битого, рассыпающегося от времени кирпича, Замшелых серых камней, где побольше, где поменьше Местами виднеются остатки фундаментов, куски стен А между ними проросли чахлые кустарники Кривые уродливые деревца, бесформенные кляксы пожухлой травы Внезапно всплыло в памяти палящее белое солнце, жара на бронетехнике не спеша пробирается через развалины городского квартала. Я с парнями на броне, впечатленный увиденным, кручу головой по сторонам. Кажется, это была моя первая сирийская командировка. Не помню название города, но сейчас подумал, если бы те развалины простояли несколько сотен лет, то, пожалуй, могли бы выглядеть точно так же. «И что тут ценного?» — уныло спросил я. «Захватим пару булыжников, будем туристам впаривать, как обломки пирамид?» «Не понял, зачем обломки выпаривать, но ты же не думал, что все ценное будет тут разложено, как мушмула на зааманском базаре?» «Нет, древние не были дураками. Все ценное они спрятали под землей. Сейчас будем искать и расчищать вход». «Расчищать? Да здесь же бульдозер нужен!» Только теперь я понял, почему среди наших походных вещей затесались кирка и лопата. А еще лучше был бы взвод инженерных войск. Запин вынул какой-то пергамент, заглянул в него, кивнул своим мыслям и уверенно зашагал к самой большой куче обломков. До позднего вечера мы вкалывали, как каторжники. Таскали и перекатывали камни, большие куски стены разбивали киркой и оттаскивали в сторону. Потом в ход шла лопата. Я бы подумал, что Дозель попросту издевается, но он тоже упирался, как совраска, то и дело смахивая с лица крупные капли пота. Расчистив небольшую площадку, начали снимать слой грунта. Вскоре послышался звук удара о камень. Поработав еще немного, показалось каменное основание и часть то ли люка, то ли двери в полу, окруженной обрамлением из причудливых узоров или надписей на неизвестном языке, похожим на нечитаемые кракозябры. всё нашли!» — выдохнул напарник, опускаясь прямо на землю в тени груды камня. «Вскрывать будем рано утром!» «Нужно хорошенько отдохнуть, завтра предстоит тяжелый день». «А сегодня, значит, был легкий?» — уставился на него. «Нет, как-то не так я представлял себе поиски сокровищ». «А как? Ты на вороном коне, в белой, расшитой золотом тунике, подъезжаешь к прекрасным полуобнаженным девам, а они на руках выносят тебе несметные богатства и редчайшие артефакты» хохотнул напарник. «Согласись, было бы неплохо, а?» Поддержал его. «Но серьезно, думал, будем лазить по пыльным коридорам, полным нежити, сражаться с умертвиями и прочей нечистью. Как-то упустил из виду такие подробности, как махание киркой и мозоли от лопаты». «Не волнуйся, завтра откроем вход и поглядим, что там нас ждет. Может, и подраться придется». Зэп быстро привык обращаться ко мне по-простому, но излишней фамильярности не допускал. «Давай-ка отдыхай, а я сигналки поставлю и тоже лягу». Чтобы не дежурить ночами, мы использовали сигнальные артефакты, расставляя их по периметру стоянки. С раннего утра принялись за работу. Расчистив всю площадку, оглядел прямоугольник размером с обычную дверь в обрамлении загадочных узоров. Обратил внимание, что нигде нет даже маленькой щели и тем более банальной замочной скважины. «Не станем же мы киркой долбить каменный монолит?» — в замешательстве думал я. Дозель принес нечто похожее на кожаный саквояж. Достал широкую кисть и плотно закрытый керамический горшок литра на полтора. Поставил в середину и, макая кисть в похожую на моторное масло жидкость, стал чертить жирную линию по периметру плиты. Вокруг запахло чем-то похожим на крязот. Когда закончил, отойдя на несколько шагов, снова залез в саквояж и вынул мешочек. Сбоку у него торчала тонкая полая трубка. Пошел вокруг начерченной линии, равномерно посыпая на нее ярко-желтый порошок через трубочку. «Отойдите, ваша светлость!» — не отрываясь от процесса, сказал он. Видимо, в ответственные моменты он забывался и переходил на привычный официальный манер. Я подумал, что это какая то взрывчатка бинарного действия, но все оказалось не так. насыпав поверх черной полосы равномерную дорожку порошка он отошел ко мне. с минуту ничего не происходило, но неожиданно порошок будто превратился в жидкость, растекаясь и смешиваясь с полосой. раздался тихий хруст по очерченному периметру появился легкий дымок а камень принялся нагреваться, становясь все более красным. Треск усилился, во все стороны полетели кусочки раскаленного камня, полыхнуло сильным жаром. Мы продолжали стоять, тут вдруг громко треснуло, каменная плита с грохотом провалилась вниз и, ударившись о ступени лестницы, раскололась на множество кусков. Когда осела пыль, мы подошли ближе и заглянули в проем. Черный прямоугольник и теряющиеся в нем ступени — вот и все, что можно увидеть. Запасливый дозель быстро притащил связку готовых факелов и первым полез вниз. Спуск был довольно долгим. Можно было подумать, что это бомбоубежище, рассчитанное на ядерный удар. Спустившись, оказались в большом зале, из которого в противоположных направлениях вело два широких коридора. Напарник показал жестом «Идем в левой». Я молча последовал за ним. Шагов через пять увидели две двери напротив друг друга. Распахнув левую, сунул туда факел. Небольшое помещение вдоль стен всё заставлено бочками и большими глиняными кувшинами. Вопросительно глянул на Дозеля, но тот лишь качнул головой. «Там наверняка скисшее вино, прогорклое масло и прелое зерно. Все давно пропало, можно не тратить времени». В другом помещении располагался склад белья или еще чего-то, теперь превратившегося в груды ветоши на полках и в сундуках. Мы добросовестно взломали их все, чтобы убедиться, что ничего ценного там нет. Несало хлебавшие направились в другой коридор. Первая же дверь была обшита металлом и заперта, что намекало на возможность поживиться. Провозившись минут двадцать, одолев, наконец, упрямую дверь, мы ввалились в длинное помещение, заставленное стеллажами с доспехами и оружием. «Арсенал!» — обрадовался я. «Ну, наконец, что-то стоящее!» «Так-то оно так, но чего-то особо ценного здесь не видно, да и слишком много не увезем» но ну и с пустыми руками не останемся», — отвечал он, разглядывая лежащие на полках. «Тогда отбирай самое ценное, а я проверю по своей части». И подключил маговзор, которым просматривал каждую комнату на предмет тайников и ловушек. Оглядев помещение, заметил в дальней стене скрытую полость с наложенными защитными чарами. Придавив некротической энергией, разрушил защиту и скрывающие чары. Сразу стала видна дверца тайника, искусно замаскированная под часть стены. Кроме магической защиты, она имела и обычный механический замок, с которым Дозель разобрался как повар с картошкой. Из тайника извлекли два парных комплекта, состоящих из тяжелой рапиры, И даги, несколько кинжалов разной длины и формы, небольшой ларец, шесть амулетов непонятного мне назначения И два кошеля с золотыми и серебряными монетами неизвестной чеканки Поглядев маговзором, заметил, все оружие светится, являясь по сути артефактами, пока непонятного действия Похоже, мы сорвали джекпот Я почувствовал, что мой рот невольно тянется к ушам, и в груди бурлит радостное возбуждение. Зеппен пытался изо всех сил изображать невозмутимость, но непроницаемая маска все время давала трещину, и на его хитрой роже проступала довольная ухмылка. Сложив все в прихваченные мешки, подтащили поближе к выходу, и воодушевленные поспешили искать дальше. Ну а дальше все по классике. Нас ждали две новости, хорошая и плохая. Хорошая, что нам не встретилось ни одного опасного существа, а плохая, нам не встретилось и ничего особо ценного. Нашли еще немного денег серебром и довольно много серебряной посуды, которую свалили в отдельный мешок. Я был счастлив, как ребенок. Не мог оценить точную стоимость найденного, но понимал, даже без учета прочего, найденное сейчас, поделенное пополам, все равно это приличное состояние, которое многие не имеют и за всю жизнь. «Милорд, берем мешки и пойдемте наверх, тут больше делать нечего!» Зеппин тяжело потопал к лестнице, согнувшись под тяжестью мешков и свертков. Я схватил, что в руки поместилось, и поспешил за ним. В глаза ударил яркий солнечный свет. Зажмурившись, выкинул мешки, потом выпал сам, щурясь и пытаясь привыкнуть. Стоило чуть-чуть проморгаться, как увидел два арбалета, направленных мне в грудь, и столько же целящихся в дозеля.